— Надо все-таки выбираться отсюда, — сказал я. — Ты тут устроил базар, оставаться опасно. — Не огорчай себя, мальчик, — сказал он. — Держи за мой хлястик, и я тебя вытащу, дубина. Если бы не мы с Джеком, от него бы и хлястика не осталось. Мы подкрались к двери, прислушались, ничего не услышали. — Лестница на третий этаж должна быть ближе к фасаду, — шепнул я. — Попробуем ее найти. — Мы...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 очень курчавые и коротко остриженные волосы соломенного цвета, очень розовые кожа и красивое, но грубое лицо.